Глава 4. О том, что умирать не страшно. Говорят, накануне смерти у человека перед глазами проносится вся жизнь. Я, пока летела вниз, тоже успела о многом подумать. Например, о том, что за миг до падения я совершенно точно ощутила на своих плечах чьи-то руки. Холодные, да зноба вдоль позвоночника. Меня толкнули. Вот вам и проклятие. «Да это банальное убийство! Ничего сверхъестественного!» На этом мои мысли оборвались. Все потому, что голова встретилась с булыжной мостовой. Бам! Чавк! Острая боль пронзила правый висок и отдалась в челюсть. «М-м-м!» — застонала я. На какое-то время я потеряла связь с реальностью. Мир затопил знакомый золотой свет. И я решила, это рай. Именно так описывают смерть и советуют идти на свет». Всё, конец. Но выяснилось, паниковала рано. Постепенно свет мерк, и мне становилось лучше. Вскоре я снова могла видеть и двигаться. Я упёрлась ладонями в мостовую и кое-как села. Похоже, я выжила после падения. Чудо. Если все мои прошлые неприятности были ради одного этого везения, то я не зря страдала. Я посмотрела вверх на распахнутое окно в своей спальне. Ну, так у однако. А кто там в окне? На улицу высунулась жуткая собачья морда размером крупнее моей головы. Чёрная короткая шерсть, огромные клыки, заметные даже с расстояния и горящие красные глаза. Одним словом, ничего общего с балонкой. Где это чудовище пряталось? Почему я не увидела его сразу, как вошла в спальню? Ну, как бы жутко ни выглядела псина, толкнула меня всё-таки не она. Я чётко ощущала на своих плечах именно человеческие руки. Не без труда я поднялась на ноги, отряхнула уже не совсем белое платье и похромала обратно в дом. Упала я во внутренний двор, так что найти дверь труда не составило. Войдя в дом, наткнулась на прислугу, парня в одежде лакея. Только открыла рот попросить о помощи, как он, скуля, что-то неразборчивое, бросился на утёк. Нервный какой-то. Мне за ним было не угнаться, и я побрела дальше. Сил хватило лишь на то, чтобы добраться до ближайшей комнаты. Гости всё ещё праздновали свадьбу, но до зала было далеко, я бы не дошла. В гостиной я рухнула в кресло рядом с камином и устало прикрыла глаза. Голова болела так, особенно правый висок. Левая нога вывихнута, возможно, есть внутренние повреждения. Ну что за день сегодня такой? Эльвинг, раздался дрожащий девичий голос. Пришлось открыть глаза. У входа в гостиную застыли с гримасой ужаса на лицах сёстры-близняшки. "Вы чего?" Напоровшись на их спины, возмутился дядя. Но ну вот он, выглянул из-за плеч дочери и тоже побледнел. "Я выпала из окна", пояснила я хриплым голосом, спеша погасить панику родственников. "На со мной всё в порядке". Одевалась царапинами и вывихнутой ногой. Я растянула губы в улыбке, и одна из близнещашек тут же лишилась чувств. Дядя в последний момент успел её подхватить, не дав упасть на пол. Надо же, какая чувствительная. Я, правда, в порядке, заверила, только голова болит. Я подняла руку, коснулась правого виска, но вторая сестра метнулась ко мне. Не надо, истерично выкрикнула она и схватила меня за руку. Ладно, Пробрамотала я, опускаю руку. Не буду. Мало ли какие у неё проблемы с прикосновениями. С сумасшедшими лучше не спорить. К этому времени дядя дотащил вторую близнеашку до кресла напротив меня. Верона, кажется, это была она, пришла в себя, но снова отключилась едва взглянув в мою сторону. Ты отвратительно выглядишь, заметила Вино, менее впечатлительный из близнецов. Они каждый раз будут мне об этом напоминать. Вроде мы уже выяснили, что я не красотка. Я просто неудачно упала, проворчала. Упала? прозвлся дядя. Суть по твоему лицу, ты столкнулась с несущейся каретой. Я послала ему гневный взгляд, и взрослый мужчина вздрогнул. Вот так-то. Пусть знает, опасно злить женщину, у которой выдался паршивый день. Она на всё способна. Несмотря на головную боль, соображала я нормально. Глядя на эту троицу, меня посетило нехорошее подозрение. А ведь кто-то из них мог меня толкнуть. Одному из них ничего не стоило войти и помочь мне выпасть из окна. Вспомнились ледяные руки. Тот, у кого холодные ладони, есть души губ. Вообще-то я не сама упала. Меня толкнули, заявила я, проверяя их реакцию. Это всё проклятие. Дядя подозрительно быстро нашёл, на кого свалить вину. Я не стала спорить, вместо этого наклонилась и взяла за руку Верону. Она еще не пришла в себя, так что коснуться ее было проще всего. Но ее ладонь была теплой, значит, не она. «Можно мне воды?» — попросила я вторую сестру. Она полнила чашку из графины на столе. Забирая у нее чашку, я дотронулась до ее руки и ощутила тепло. Что ж, отни сестры. Но они и не были главными подозреваемыми. Дядя — более вероятная кандидатура. Это он получит кучу монет после смерти племянницы. И снова пригодилась чашка. Отпив немного, я протянула ее ни вино, ни о дяде. Он на автомате потянулся ее забрать, и тут я вцепилась в его руку. И снова теплое, не может быть! Разочарование было невероятно сильным. Ни один из них. Я пойду в свою комнату, а... Попросила я, ощутив навалившуюся усталость. Никто почему-то не решился ответить. Я обосама встала и ушла н вот за сада. Я не запомнила дорогу до спальни. Уж очень много было поворотов. Мне снова нужен провожатый. А просить кого-то из присутствующих желаний нет. Меня спасло появление женщины лет 70, старушки с морщинистым лицом и добрым взглядом. Эльвинг, девочка моя, Всплеснула она руками. Что с тобой приключилось? Идём, я позабочусь о тебе. В самом деле, ступай с няней, кивнул дядя. Кажется, он хотел поскорее от меня избавиться. А я была рада уйти, так что без вопросов пошла с женщиной, которая, по всей видимости, приходилась мне няней. Вскоре мы с няней снова стояли на пороге спальни Элвинг. Но я заходить не торопилась. Помню о жуткой псине с красными глазами, Няня открыла дверь и вошла первой. Ей навстречу с оглушительным тявканем бросилась баллонка. «Надо же, жива!» А я думала, что её сожрала та зубостая тварь. Но я была даже рада, что баллонка в порядке. Как ни крути, она предупреждала меня лайм об опасности. Она пыталась меня спасти. «Тише и щаде!» — шикнула на баллонку няня. Сначала я опешила, Кому в голову пришло назвать белое пушистое облако подобным именем, а потом понюлла: "Всё правильно сделали, имя идеально подходит под характер собачонки". Попутно выяснилось, что балонка девочка, и это тоже о многом сказала, только женщина может быть такой врединой. Второй собаки в спальне к счастью не оказалось, наверное, убежала. Будем надеяться с концами. Хватит с меня одной и щадя. А ещё здесь не было того, кто меня толкнул. Это было ожидаемо. Попытка убийства сорвалась и злодей скрылся. Возможно, чёрная псина тоже принадлежала ему. Пока няня суетилась, готовя мне воду для умывания, я доковыляла до туалетного столика и взяла зеркало. Я не дура, при акции других догадалась, что выгляжу как-то не так. Но увиденное всё равно повергло в шок. Но всё, теперь я точно труп невесты. Похоже, я упала головой прямо на острый край булыжника, и тот проломил мне череп. В районе виска образовался настоящий кратер, углубление с коркой подсохшей крови. После такого вообще выживают? У меня, как минимум, сотрясение, а как максимум смерть. Я осторожно вернула зеркало на столик. Плохая была идея смотреть на себя. Наверняка у меня ничего серьёзного. Рана просто выглядит жутко. Она на самом деле она безобидная. Или так, или я чёрт в зомби. Думать ещё и об этом не было сил. Я просто смыла кровь и спрятала рану за распущенными волосами. Теперь люди хотя бы не будут убегать с криком и падать в обморок, увидев меня. Няня помогла мне переодеться в ночную сорочку, и я поняла, что Дик просто невыносимо устала. Мне необходимо немного поспать. Слабость была настолько сильной, что я не могла с ней бороться. Буквально теряла сознание на ходу. Не помню, как добрела до кровати. Рухнула на неё, и всё, вырубилась. Увы, ненадолго. Разбудил стук в дверь, а потом-то и вовсе открылась. Кто-то вошёл, не дожидаясь приглашения. — Выйди из класса и зайди как положено, — пробормотала я в ползабытье. А в ответ услышала мужской голос — Я пожалуй останусь. Всё-таки это наша обрачная ночь. Сон как рукой сняло.